Глава 1.1.0 Он очень долго смотрит на меня, тот, кто пришел в глубину в обличье неудачника. Словно хочет рассмотреть мое настоящее лицо, понять, что я чувствую сейчас. «Ты обижен?» — спрашивает он, наконец. «Нет, расстроен, но совсем другой Я боялся, что ты обидишься, ведь я разбил твою мечту». «Какую?» Ты мечтал, что виртуальность изменит мир, сделает его чище, даст людям доброту и силу, терпел то, что возмущало тебя, улыбался тому, что раздражало. Неудачник протягивает руку, кладет на нашей с Викой сцепленные ладони. Ты верил в миг, один-единственный миг, искупающий все грехи и ошибки. Я убил эту веру. Мне даже смешно слушать его слова. Неужели он их впрямь так считает? Неужели я так думал? Не в глубине дела, неудачник, — говорю я, — не в этой глубине. Он кивает. — Ты помнишь зеркальный лабиринт, Леонид? — Конечно, помню. — Глубина дала вам миллионы зеркал, дайвер, волшебных зеркал. Можно увидеть себя. Можно глянуть на мир, на любой его уголок, можно нарисовать свой мир, и он живет, отразившись в зеркале. Это чудесный подарок. Но зеркала слишком послушны, дайвер, послушны и лживы. Надетая маска становится лицом. Порог превращается в изысканность, снобизм, волитарность, злоба в откровенность. Путешествие в мир зеркал, непростая прогулка. Очень легко заблудиться. Я знаю. А я и говорю с тобой лишь потому, что ты знаешь. Я тоже хотел бы стать твоим другом, Леонид. Он грустно улыбается, прежде чем добавить. Но это была бы очень странная дружба чужой и русский братья навек интересуется вика значит неудачник не убедил ее ни в чем для нее он человек хитрый хакер морочий всем голову мне не весело но я говорю я не спрашиваю кто ты веришь нет но мне это все равно пришелец со звезд или из другого измерения машины и разум но ты все равно знаешь больше чем мы скажи Что будет? Это смотря в какое зеркало смотреть, дайвер. Тогда я буду выбирать неудачник. Очень придирчиво. А теперь уходи. Он отводит руку от наших ладоней. Секунду ничего не происходит. Потом стена за его спиной начинает гнуться, скручиваться в воронку. Неудачник делает шаг назад сияющий туннель, уходящий в непознанное голубому солнцу под которым вьются оранжевые ленты в свой мир. Его тело дрожит, расплываясь. Каскады разноцветных иск срываются с кожи. На мгновение мне карт, что я вижу, увижу того, кто приходил в наш мир. Но скорее мне просто хочется дать чуду имя. «Помни нас», — говорю я вслед уплывающим бликом света, «помни такими, какими мы есть». Дом начинает подрагивать. Стены становятся прозрачными, потом бледно-зелеными, потом кирпичными, потом бумажными. Потолок уползает вверх и выгибается куполом. Пол превращается в зеркало. Свет в окне проходит все части спектра и выжигает на бумажной стене наши силуэты. Квартира превращается в огромный зал, словно все направления растянули на порядок. Туннель медленно сужается. Значит, можем успеть прыгнуть вслед неудачнику и увидеть, откуда он пришел, сорвать чудо-маску. «Леня, что это?» — кричит Вика. «Информация», — отвечаю я. По квартире начинает гулять ветер. На подоконнике сцветает в горшке комнатный гранат. Стопка компакт-дисков на полке принимается наигрывать все песни одновременно. Он качает информацию... Он уносит все то, что узнал. Сквозь нас несутся полупрозрачные тени. Пробегает Алекс с винтовкой наперевес. Проносится, перебирая лапами... Монстр-паук уходит в туннель, та, придуманная семья, что мы спасли, в лабиринте. Вращаясь, как пропеллер, пролетает исполинское дерево, семенит хоббит с испуганной мордочкой. Огромными прыжками шествует летающий охранник человека без лица с огнедышащим ракетным ранцем за спиной. Потом проходим мы с Викой, взявшись за руки. «Помни нас!» — повторяю я. «Помни!» Туннель начинает сужаться, словно диафрагма фотоаппарата. В последний момент в него протискиваются, хлопая крылышками, летающие тапочки компьютерного мага, и комната становится прежней.